Глава, 59 Военные. Вокруг нас находились самые обычные на вид здания. Такие же привычные улицы. Разве что не было совсем никакой техники. В остальном же, стандартный, словно бы земной город. Но вот люди. В каждом прохожем чувствовалась какая-то скрытая мощь. И это обычные женщины и мужчины в серых костюмах и с чемоданчиками в руках. Вот один словно что-то услышал, огляделся по сторонам и запрыгнул на самую вершину стоящего рядом небоскреба. На самом деле ничего особенного, я тоже так могу, например, с помощью серии телепортов. Но вот само ощущение того, что подобное доступно всем вокруг, это какое-то новое чувство. А еще в воздухе словно бы витало напряжение. Кажется, все чего-то ждали, причем чего-то неприятного. И неудивительно. Не дошли мы до конца улицы, как мимо нас прошагал полк-солдат. Все в броне, как у Сафи. Причем, если девушка всего лишь любитель, то эти две сотни бойцов — настоящие профессионалы. Даже страшно представить, с каким врагом они могли бы не справиться. А ведь таких отрядов тут сотни и тысячи. Я попробовал предположить, какую силу может выставить Ра против своих врагов, и у меня, честно, просто не получилось. «Да, сейчас наш мир выглядит совсем не так, как раньше». Сафи по-своему восприняла скривившееся выражение моего лица. «А каким он был?» «Зеленым». Девушка мечтательно улыбнулась. «Ранние жили в своих домах, а не в этих коробках-муравейниках». Она с неодобрением кивнула в сторону небоскребов, мимо которых мы проходили. «Все поменялось после падения Атиса?» — спросил я. «Да, именно тогда было принято решение» о разумном объеме защищенного пространства. Может быть, это и правильно. Ужаться в один город, периметр которого мы гарантированно сможем защитить от проникновения хаоса, ведь количество духовных ядер, что добывает Торговая Федерация, не безгранично, но все равно. Неожиданно ситуация открылась для меня с новой стороны. Оказывается, духовные ядра используются не только в артефактах Атиса и Ревела. Но они же нужны и Ра, чтобы сдерживать хаос. Причем добывает их торговая федерация, что-то такое выкачивающее из наших миров. Дальше сложить 2 и 2 совсем несложно. Значит, безопасность изначальных миров обеспечивается за счет всех остальных. Вот только вслух, если я хочу продолжить наше с Сафи сотрудничество, такое пока лучше не обсуждать. Ты говоришь так, будто видела старую жизнь своими глазами. Но падение Атиса ведь было очень давно, а ты выглядишь довольно молодо я в итоге решил свернуть разговор немного в другую сторону. Дед показывал мне воспоминания, они передаются у нас в семье как память, о нашем роде, об оставленном поместье, о том, что мы обязательно когда-нибудь вернемся. Сафия сверкнула глазами, и я решил, что пока можно и помолчать. Тем более, что мы вроде как добрались до цели. Миновав проходную на территории небольшой военной части, мы дошли до еще одних портальных врат, и приготовились к их активации я ведь знал твоего отца Сафи. один из военных судя по всему командир отличающийся от остальных цветом своего доспеха скафандра неожиданно заговорил зачем ты связалась с торговцами еще и помогаешь им в их грязных делишках шла бы в армию я замолвлю за тебя словечко впрочем скоро снова начнется настоящая война и тогда служить придется всем если я сейчас не справлюсь «Справишься? Да в тебя даже свои не верят. Не пришли провожать, не дали усиления. Только пара чужаков, что ударят в спину при первой удобной возможности. Даже обидно. Я хоть и планирую узнать, как Сабутей прикрывал Атис еще и для своих целей, но и Сафи бросать не намерен. Увидимся, когда мы закончим». Наша спутница закончила настройки точки выхода. «Увидимся, когда придет время последней битвы». Военный решила оставить последнее слово за собой, но Сафи уже его не слушала. Все-таки наша знакомая, прямо-таки мастер общения, умеет построить отношения с людьми. «Проходим». Девушка махнула нам сбор рукой, и мы шагнули сквозь портал, вновь оказавшись на Атисе. Оглядевшись по сторонам, я понял, что мы находимся на узкой платформе шпили, возвышающейся посреди огромной пришедшей в запустение военной базы. Яростно задувал ветер, наверняка испугавший бы страдающих акрофобией. Но для нас троих и не такое было привычным. «Да уж, на Атисе точка перехода смотрится посолиднее», — хмыкнул Бо, как раз в момент появления Сафи. «У нас тоже был серьезный комплекс, когда здесь был живой мир». Сафи тут же среагировала. «А после победы Хаоса никакого смысла поддерживать такую большую базу уже не было. А зачем этот пик?» Я указал на площадку, на которой мы стояли. Если бы ваши предки напали на Атис, разве разумно было со стороны местных давать им преимущество высоты? Во-первых, в то время портальные технологии были не так хороши, и нужна была точка фокусировки, так что появление подобных шпилей — это следствие технологий. Во-вторых, взорвать шпиль и сбросить вниз возможного противника, заодно оборвав возможность подхода подкреплений, что может быть лучше. И в-третьих... «Раз мы остались одни, предлагаю не терять время и перейти к обсуждению нашего плана». «Согласен», — Бо ответил за меня. «Советы, лично Кронпринц, считают, что самым разумным будет устроить заварушку на поверхности и дождаться, пока на нас выйдут представители Сабутея». «Звучит разумно, но ты с ними не согласен», — заключила Сафи. «Именно. Не хочу отдавать всю инициативу в руки нашего оппонента. Причем такого...» чьих планов мы совсем не знаем. И еще, сколько мы будем привлекать его внимание? Месяцы? Годы? Раньше ты бы не спорил с решением совета. Сафи внимательно окинула взглядом Бога обмана. Ну да, раньше он просто хотел вырваться из ра. А сейчас ему, как и мне, нужно успеть решить вопрос с защитой бывшего вестника до конца недели. Вра, начни он сомневаться в позиции своих работодателей. Его могли бы отстранить от операции. «А сейчас мы среди своих», — я ответил за Бо, уводя разговор от опасной темы, а потом обратился к нему самому. «Так что ты хочешь предложить сам? Не поверю, что ты станешь что-то ругать, не придумав заранее свой вариант». «Все верно», — Бо важно кивнул. «Нам нет смысла отдавать инициативу. В тот раз вы нашли рабочего стража на военной базе». Значит, нам надо просто проверить другие объекты и найти следы, что смогут вывести нас к событию.